Глава 1228. Хадзар шагнул вперёд. Алый клинок твёрдо лежал в покрытой шрамами мускулистой руке. Медведь Тагар стоял перед ним в полный рост. Его истёчённая, повреждённая броня обнажала тугие, крепкие мышцы. Под его лёгким шлемом в пустых глазницах пылал красный туман. Странно. Когда-то давно Хаджар считал своего командира гигантом, случайно решившим связать свою жизнь с простыми людьми. Но теперь они стояли друг перед другом на расстоянии удара меча, и их взгляды, ясные синие глаза и магически туманные, находились на одном уровне. Дагар был лишь немного шире в плечах самого Хаджара. "Старый друг", прошептал Хаджар. «Командир! Надеюсь, где бы ты ни был, ты нашел свой покой!» Медведь Дагар ударил кулаком о кулак. Зазвенели метательные кинжалы в перевязи на могучей груди. Как бы странно это ни было, но Хаджар прежде никогда не видел, как сражался командир медвежьего отряда. Он лишь знал, что Дагар использовал в качестве оружия свои собственные пудовые кулаки и боевые перчатки. Нек когда простой практикующий без всяких артефактов в броне, выкованной смертными кузнецами, теперь он излучал ауру небесного императора начальной ступени, а на руках его из красного тумана соткались боевые перчатки. приняв низкую стойку, он вытянул перед собой правую руку и раскрыв ладонь, сделал лёгкое движение, будто толкнул вперёд воздух. Хаджар интуитивно, без всяких видимых на то причин, взмахнул клинком, и вокруг него свился кольцами чёрный дракон, а меньше чем через мгновение поток алого свечения сформировав из палинской лапы медведя величиной превышающей десяток метров, полетел в горизонтальном выпаде. Там, где он касался земли, таплавилась и оседала в глубокой траншее на несколько метров в глубину и столько же в ширину. Удар, прилетевший по лучшей защите хаджара, заставил прогнуться драконьей чешуйке внутрь кокона. Хаджар буквально видел, как сквозь защиту просачиваются потоки силы догара, силы, которой тот не обладал при жизни, а значит, не мог и после смерти. Хаджар перевёл взгляд на красный туман. Сидхи сидела на своём кровавом троне и поджав губы, наблюдала за происходящим. Прекрасное, кровавое и холодное. ситхи, которая указывала смерти на то, к кому ей следовало проложить тропу, ситхи зимнего сада, укрывающие утро тимой на набере, не увидеть между ними родственного сходства было невозможно. О, прекрасный красный туман, буквально закричала Тинет после того, как первая атака дагара схлынула. оставив за собой пылающие в воздухе багрянцам кровавые листья в этот раз твоё испытание слишком помолчи дочь хозяев небес перебила принцессу Ситхе это моё испытание и лишь я решаю каким оно будет после этого она посмотрела в глаза Хаджару и тот не обнаружил во взгляде фейри ничего кроме жгучей ненависти Все ситхить тьмы и войны, сёстры. Анабри была младшей из нас, 72-ой ситхия. Ты забрал её у нас, и за это примешь смерть от рук своего собственного командира. Детхьяшаня взмахнула рукой, и дагар, запрокинув голову к чёрному небу, взревел, разбуженным от спячки голодным медведем. Алый туман собирался вокруг него вертикальным вихрем из крови и предсмертных стонов, пока не исчез в призрачной кроне мёртвого дерева, укрытого багровым саваном. Перед хаджаром стоял трёхметровый воин, закованный в кровавую броню. Внешне она была чем-то похожа на шкуру медведя, но орнамент выглядел застывшими в предсмертной агонии мёртвыми воинами. Хадзар посмотрел себе под ноги. То, что он принял за землю, на самом деле являлось сплавом из сотен тысяч мечей и доспехов, то, что некогда принадлежало воинам после смерти оставалось на залитой кровью земле, которая впоследствии давала всходы, пропитанные чужой болью, страданиями и одиноким ожиданием того, когда костяная заберёт тебя к дому предков. Это была земля Детхиашани, ее водчина, место силы, где разве что лже-боги или сущности сродни Хельмеру, Фрей и Иже с ними смогли бы ее ранить. «Кто бы передо мной ни стоял, прорычал Хаджар, это не мой командир. Он пал, сражаясь за родину, за своих близких. Он был героем, настоящим». ты же выставила против меня жалкого монстра, а не один монстр не сможет одолеть другого, сильнейшего монстра. С этими словами Хаджар прислушался. Он прислушался к стуку своего сердца, мерным ритмом отбивающего свой неустанный ход. Прислушался к словам "те нет", которые почти не были слышны из-за призрачного кокона защитного артефакта, окутавшего её тело. Прислушался к посту перицаря красного тумана, внутри которого где-то глубоко застыл облик Дагара, того, кто объяснил Хаджару, что такое честь, показал, где искать совесть и взять силы, чтобы удержать её в своих руках. "Прости, командир", прошептал Хаджар. "Я не смог выполнить твоего наказа. Путь чести оказался для меня слишком тяжёл". Име ветра, как только отзвучал последний слог искренних слов сожаления, вошло внутрь души, а затем и плоти хаджара. Тенец смотрела на стоявшего перед ним дракона с мечом в простых хломидах против рыцаря, созданного древней Дэтьяшаня. Той, которой поклонялись в мире смертных еще до того, как седьмое небо стало обителью богов. Она была первой, кого называли богиней войны. Но Тенет слышала поступь тысяч и тысяч солдат вовсе не в шаге красного тумана. Она чувствовала дыхание пороха и стали, которая слетала не салых губ Фейри. И над головой небо, горящее пожаром войны, разрывало вовсе ни красными, а синими молниями. Буря пришла в это место. Она гремела боевыми барабанами, удар за ударом обрушивалась на землю нескончаемым потоком битвы, и каждый удар молнии тянулся всё ниже и ниже к земле, пока не дотронулся до тела недрогнувшего молодого дракона. Его волосы чёрные, гривы встали дыбом. Одежда затрепыхалась крыльями встревоженного орла. Мышцы и без того тугие и большие налились силой и сталью. Пальцы сжали клинок так сильно, что казалось, ещё немного и треснет рукоять. Драконы, ревя в небесах, один за другим выныривали из растерзанных молниями небес. И на краткий миг Теньет показалось, будто она увидела, как среди вспышек молнии стоит, скрестив руки на испалинской груди, старик с лютней. Барей, удивлённо, даже не верующе прошептала Дэтьяшаня, один из первых тех, кто сопровождал богиню Дану в её пути по бесконечности безъименного мира. один из немногих, кто уцелел в битве с лжебогами, отступниками путей Дану. Что мог сделать этот старик, посвятивший себя уединению в народе не ветра со своей лютней и воспоминаниями о былом воинском величии своих бурь и штормов? Ты потревожила покой командира медведей лунной армии. Датхьяшана посмотрела вниз, к подножию своего трона. Там стоял, нет, ни дракон, ни демон, ни ситхи. Это был простой человек, мешок плоти и костей. Жалкое создание лже-богов, которые они сотворили себе в вечное услужение и рабство. Ты заплатишь за это. Но из его глаз сочились синие молнии. Пылал кровавым потоком черно-красный клинок. А за его спиной, дрожащий от кипящей силы воздух принимал обличие распахнутой драконьей пасти. На левой стороне груди, из-под мантии королевы Мэб, которая к оскорблению последний приняла вид простых хломид, светился древний символ белый дракон. Вновь удивлённо прошептала Дедьяшаня, но его рот Затем она увидела ещё несколько символов и вновь подняла голову к небу. Стоявший среди молний старик поднял ладонь над лютней. Человек, бросивший ей вызов в её родных землях, вытянул перед собой меч. Шторм стих на мгновение. Сила перестала кружить вокруг Хаджара Дархана, а затем прозвучал удар, который заставил содрогнуться даже трон Ситхи. изозвучала музыка, симфония бесконечной битвы. Нет, это невозможно. Человек не способен, шептала Детя Ашане. Она захотела встать с трона, подойти к несчастному и своими руками вырвать из его груди сердце, но не могла. Древний договор сковывал её крепче цепей. в которых навеки остался запечатлён на горе черепов враг всего сущего это не имя ветра дед яшаня направила всю силу которую позволял договор в своего рыцаря я должна убить его убить прямо здесь и сейчас